Глава седьмая. Проснувшись утром на диване, я не сразу поняла, где нахожусь и почему. Голова болела, я чувствовалась разбитой и несчастной. Из-за этого чертова Макса отношения с мужем снова испортились. И я лишилась своей красавицы машины. Я взглянула на часы, было еще очень рано, но все равно поднялась, потому что мне в голову пришел один план. Я быстро умылась и собралась на работу. Затем раньше времени разбудила девочек, накормила завтраком одела и заплела их в садик. Муж еще спал. Я посадила девчонок в гостиной на диван и включила им мультик. «Сегодня в садик вас отвезет папа», сказала я им, целуя по очереди в их сладкие щечки. «Потому что маме нужно пораньше уехать на работу. Ведите себя хорошо. И на выходных я отведу вас в пиццерию. Договорились?» «Договорились», ответили девочки в один голос. Они обожали пиццу, но я старалась кормить их ею как можно реже придерживая здорового детского меню. «Вот и умнички», — улыбнулась я им. «Маме пора, а вы посидите, посмотрите мультик, пока папа соберется». «Хорошо», — ответила Лоя. А Лея просто кивнула. «Я еще раз поцеловала их и ушла в нашу спальню будить мужа». «Ты чего уже одета?» — спросил он, едва открыв глаза. «Я что, проспал?» «Нет», — холодно ответила я, помня вчерашнюю обиду. «Просто, чтобы добраться до банка на автобусе, требуется гораздо больше времени. Я уже выхожу». «А, хорошо», — безразлично ответил он, чем еще больше меня разозлил. «Кстати», — сказала я, выходя из комнаты, — «раз уж я теперь пешеход, отвозить и забирать девочек из садика придется тебе самому». «Еще чего», — ответил муж. «Мне некогда». «Мне теперь тоже некогда», — отозвалась я. «И в конце концов, раз уж ты такой заботливый отец, то позаботься и о том, чтобы твои дочери не таскались по автобусам, водители которых гоняют еще похлеще их и безответственной матери». «Я сказал, я не буду никого отвозить», — буквально прорычал на меня муж. «Тогда верни мои ключи», — ответила я в его же манере. «Нет», — отрубил он. «Ну что ж», — пожала плечами я, — «девочки накормлены и одеты, ждут тебя в гостиной. Пока». «Лера, стой!» — крикнула мне вдогонку. Но я уже обувала туфли в прихожей и в следующее мгновение выпорхнула за дверь. Выйдя во двор, я подошла к своему аутбеку и нежно провела рукой по капоту, стряхивая с него сухие листья. рейндж -ровер мужа стоял рядом, и я едва подавила в себе желание пнуть его по колесу. Обойдя наши машины, я спряталась в близлежащих кустах и принялась ждать. Телефон свой я намеренно отключила, зная, что Андрей будет трезвонить и угрожать. Конечно, я не думала, что мой муж способен закрыть девочек дома одних и уехать на работу. Но все же, если я своими глазами увижу, как они все вместе садятся в машину, мне будет спокойнее. Спустя полчаса я все же дождалась эту милую картину. Муж вышел, держа за руки моих девочек, и усадил их в свой большой черный джип, «Предварительно вытащив из моего аутбека и установив к себе на заднее сиденье два детских автокресла. Когда они выехали за пределы моей видимости, я со спокойным сердцем отправилась на автобусную остановку. Но мои приключения в этот день только начинались». В автобусе набилось столько народу, что я не могла даже пошевелиться, вспоминая своего супруга разными недобрыми словами. А когда пришло время выходить, я с ужасом обнаружила, что замок моей сумки открыт, а кошелька внутри уже нет. От обиды я не смогла удержать слез. Наличных в кошельке было немного, но больше было жалко. Не денег, а себя. К счастью, телефон был во внутреннем кармане пиджака и остался цел. Я сразу позвонила в банк и заблокировала карточки. Но на этом проблемы не закончились. Злая кондукторша не захотела входить в мою ситуацию и с каменным лицом требовала оплатить проезд. Ее не волновало, где я возьму деньги, даже если мне придется их родить прямо в автобусе. В конце концов, один молодой парень сжалился и оплатил мой проезд, за что я его долго благодарила, вытирая слезы. В офис я приехала никакая. Жанна, увидев меня, подскочила с места и подошла ко мне. «Что случилось? Ты плакала?» «Да не обращай внимания, это просто мошка в глаз попала. Я долго не могла вытащить». На ходу придумывала я. В расстроенных чувствах я не могла нормально работать, постоянно ловя себя на том, что смотрю в одну точку и ничего не делаю. Позвонила воспитательнице дочек из садика, узнать, как у них дела. Попросила позвать их к телефону. Когда я услышала голоса моих девочек, мне стало немного легче. Ближе к обеду я решила включить свой сотовый, и почти сразу раздался звонок. Я вся внутри сжалась, но к моему облегчению звонил не муж, а Димка. «Лер, привет!» – услышала я из трубки его веселый голос. «Ты куда пропала? Мы все уже соскучились!» «Привет, Дим!» – грустно ответила я. «Работы очень много, некогда даже на обед сходить. Вот расправлюсь со всем этим и обязательно вернусь к вам». «Лер, я прошу, приходи сегодня на обед. У меня сегодня день рождения, я заказал торт со свечками». «Дима, я не знала!» Виноватым тоном ответила я. «С днем рождения тебя!» «Спасибо!» – весело отозвался Димка. «Так ты придешь?» «Конечно, Дим, увидимся на обеде». «Ну, тогда не прощаюсь», – сказал он и отключился. В кафе Димка устроил настоящее застолье и угощал всех закусками, тортом и шампанским. Это было несказанно кстати, если учесть, что денег на обед у меня не было. Я поздравила его и принялась за шампанское, опрокинув один с другим три фужера. За столом царила веселая праздничная атмосфера. Макс подсел ко мне и, наклонившись к моему уху, тихо спросил, «Ты сегодня снова без машины?» «Ага», — ответила я, захмелев от выпитого. «Если хочешь, я могу подвезти тебя до садика после работы», — предложил он. «Его предложение было очень кстати, ведь денег у меня не было даже на ненавистный автобус. Однако принимать его мне было неудобно, особенно учитывая его стиль общения». «Спасибо, я доеду на такси», — вежливо отказала я. «Что, будешь опять на дороге голосовать?» — усмехнулся Макс. «Нет». «Я вызову заранее», — смутилась я. «Ладно, завязываем. не совсем не сложно тебя провести. Тем более по пути. Даже наоборот. Одному скучно ехать, а с тобой веселее», — ответил он. «Вообще-то сегодня я не собиралась забирать детей из садика», — задумчиво произнесла я. «Правильно», — хохотнул он. «Чего их оттуда забирать, если завтра с утра опять нужно отвозить?» Я рассмеялась. Мужик сегодня должен забрать, а я собираюсь проконтролировать». «Боишься, что забудет?» поднял брови Макс. «Ну, мало ли», — отозвалась я. «Хочешь последить за моим мужем?» «Да не вопрос», — улыбнулся Макс. И я улыбнулась в ответ. «Тогда после работы буду ждать тебя на парковке», — сказал Макс. К нам подошла Марта, уселась с другой стороны от меня, приобняв за плечи. «Чего вы тут шепчетесь?» — спросила она, широко улыбаясь. «Да вот спорим, настоящие у тебя сиськи или силиконовые?» На полном серьезе ответил Макс, а я закатила глаза. «Он действительно ведет себя, как подросток». Марта смутилась, но быстро нашлась, что ответить. «А ты потрогай. На ощупь намного проще определить». Макс без стеснения протянул руку к груди моей подруги, но тут же получил по ней шлепок. «Руки!» – прикрикнула она на него. «И не мечтай. Я же говорил, что силиконовые», – сказал Макс, обращаясь ко мне. «Будто мы и вправду с ним об этом спорили. Придурок!» Обиделась Марта, встала и ушла. А Макс довольно улыбнулся, развалившись на диване. «Ну что ты за человек?» Укорила его я и пошла за Мартой. Марта вышла из кафе и двинулась в сторону офиса. Догнав подружку, я тронула ее за плечо и виноватым голосом сказала. «Марта, ну ты чего убежала? Мы с ним ни о чем подобном не говорили, честное слово. Это он на ходу выдумал, чтобы поддеть тебя. Да?» С недоверием отозвалась она. «О чем же вы тогда болтали?» «О машинах», — сходу соврала я. «Да неужели?» — усомнилась подруга. «Так уж вышло, что у нас есть одна общая страсть — это тачки. Вот он и подсел обсудить, какую подвеску поставить на свою беху. Несла я полную ахинею, но, кажется, Марта поверила. «Ладно, не переживай, я нисколько не обиделась», — улыбнулась она. «Просто и так в последнее время одни проблемы кругом, а тут еще и этот нахал хамит». «Марта, я тебя умоляю, ты что, первый раз видишь Макса?» Попыталась сгладить ситуацию «Да и с его уст услышать такое, считай, что комплимент!» «А чё это вдруг ты его защищаешь?» Посмотрела на меня с подозрением подруга. «Да не защищаю я его!» Отмахнулась я. «Просто переживаю, чтобы ты не принимала близко к сердцу подобные высказывания». «Да всё нормально!» Вздохнула подруга. «Я просто вся на нервах!» «А что случилось-то?» Спросила я. «Мы с Беляевым разводимся!» Ответила Марта. «Что?» Не поверила я своим ушам. Я знала ее мужа еще с университета. Он всегда так любил ее. Буквально носил на руках. «Как? Почему?» «Да, долгая история. Потом как-нибудь расскажу. За рюмкой чая», — ответила подруга. «Хорошо», — растерянно отозвалась я. «Ну, если тебе что-то нужно, помощь, поддержка, да что угодно, ты говори, хорошо?» «Само собой». «Улыбнулась Марта. В 6.00 я набрала телефон мужа и после двух долгих гудков услышала в трубке его голос. «Говори, ты не забыл, что до семи надо забрать девочек из садика?» «Спросила я в его же жанре. Без приветствия». «Мне некогда их забирать», — ответил он. «Давай сама. На улице пошел дождь, такси не дождешься, а на автобусе я по-любому вовремя не успею», — объяснила я. Так что вся надежда только на тебя. Муж бросил трубку, не удосужившись ответить, заберет он дочери или нет. Я буквально почувствовала, как полыхают мои щеки от обиды и злости на него. Наверное, он в шоке от моей наглости. Раньше я с ним никогда так не разговаривала. Я и сама не знаю, что на меня нашло. Ну, ничего, ему полезно. Может, поймет, что значит ответственность за собственных детей. Я быстро собралась, выключила компьютер и спустилась вниз, выйдя на служебную парковку. Дождь лил, как из ведра, заметно похолодало. Макс уже ждал меня прямо возле крыльца, так что мне даже не пришлось мокнуть, садясь в его машину. Внутри было тепло и негромко играла приятная музыка. Я устроилась поудобнее, кутаясь в свой пиджак. Замерзла? Спросил он и, не дождавшись ответа, сделал печку посильнее. Почти сразу стало еще комфортнее. Мы выехали с парковки и покатили по мокрым улицам в сторону нашего садика. Пожалуй, дождь – это единственная причина, по которой мне нравится ездить в машине в качестве пассажира. Мы ехали молча. Макс не шутил, не задавал дурацких вопросов и вообще был каким-то неестественно тихим и даже печальным. Я не стала лезть к нему с расспросами. Но когда мы добрались до места, он припарковался так, чтобы хорошо было видно вход, и, достав сигареты, спросил моего разрешения закурить. Я удивилась и спросила, «У тебя что-то случилось? Ты же не куришь». «Теперь курю», — ответил он, выдыхая дым в немного приоткрытое окно. «Ну что произошло?» — спросила я. «Ничего особенного», — ответил он. «Я не могла его узнать. Ни хамства, ни наглости, ни грязных шуток». Что могло произойти за те четыре часа, что мы не виделись? Тебе не все ли равно?» Сам собой возник вопрос в моих мыслях. «Как будто нет. Или да. Я не понимала, почему меня так волнует душевное состояние моего нового друга. Или старого друга. И друга ли? Как же с ним все было неоднозначно? Может, поделишься?» – спросила я. «Не забивай себе голову», – ответил он, показывая сигареты в окно. «Вон, смотри, не твой муженек подъехал?» «Нет», — ответила я, глядя на чьего-то чужого отца, который, судя по всему, тоже явился за ребенком. Вот же отцы. Приезжают и забирают своих детей. Я почти уверена, что делают это по доброй воле и без скандала. Я с грустью вздохнула. «Ты сама-то чего такая убитая?» — спросил Макс. «Какие-то проблемы с мужем?» Я грустно улыбнулась. Меньше всего мне хотелось обсуждать это с ним. «А разве бывают абсолютно счастливые пары?» задала я риторический вопрос. «У всех в отношениях случаются проблемы». «Ну да, ну да», как бы думая о своем, отозвался Макс. «С ним однозначно что-то было не так. Я встрепенулась, потому что на парковку подъехал Ренш, моего мужа. Он вышел из машины и быстрой походкой направился в сад. Даже зонт не взял. Как он поведет девчонок без зонта до машины?» Я недовольно заерзала на сиденье. «Что, это и есть твой избранник?» хмыкнул Макс. «Да», ответила я. «А что, не одобряешь?» «Не одобряю», — ответил он. «Почему?» — спросила я. «Потому что его жена по какой-то причине осталась без транспорта. А этот франт гоняет на рейнджеровере, как ни в чем не бывало. Мог бы и отдать тебе свою тачку на время, а сам бы перебился как-нибудь». «Да я смотрю, ты настоящий джентльмен», — улыбнулась я. «Не ожидала от тебя». Макс только хмыкнул в ответ и промолчал. Спустя несколько минут на крыльце сада снова появился мой муж с девчонками. И они все втроем быстро побежали к машине, хлюпая по лужам. Муж открыл им дверь, и они по очереди забрались на заднее сиденье. Сам сел за руль, и спустя пару минут они выехали с территории садика. Я сидела и кусала губы от переживаний. Пристегнул ли он ремни безопасности девочкам в их креслах или забыл. Но позвоните и спросить однозначно выдать себя с потрохами. Макс посмотрел на меня долгим взглядом, от которого я вдруг почувствовала себя неловко. «Что теперь?» – спросил он. «Отвезешь меня домой?» – спросила я внезапно севшим голосом. «Конечно». — ответил он и завел мотор. Макс ехал не спеша, чтобы ненароком не обогнать моего мужа. Я показывала дорогу, давая указания, где свернуть налево, а где направо. Через 10 минут мы были уже во дворе моего дома. Рэндж мужа стоял на парковке. Внутри было пусто, значит, они с девочками уже поднялись. Я поблагодарила Макса за помощь и уже собралась выходить, но он остановил меня. «Подожди». Сказал он и вышел из машины, обходя ее сзади и заглядывая в багажник. Спустя мгновение он открыл мне дверь и подал руку, помогая выбраться из машины. В другой его руке был зонт, которым он защищал меня от дождя. Я просто обалдела от этого поступка. За всю нашу совместную жизнь с Андреем он ни разу не открыл мне дверь машины. А уж встретить меня с зонтом. Да что меня, он даже детей не позаботился прикрыть от дождя. Хотя зонд всегда лежал у него в багажнике. Макс проводил меня до крыльца, поднялся вместе со мной по ступенькам, и мы остановились друг напротив друга. «Спасибо», — еще раз поблагодарила я его. «Пожалуйста», — ответил он. Я посмотрела наверх, предвкушая встречу со своим разъяренным мужем. Дома меня однозначно ждал скандал. Мне так захотелось остаться здесь, с Максом, просто стоять вот так и слушать дождь. Но это была непозволительная роскошь. «Я пойду», — сказала я, робко улыбнувшись. Он улыбнулся в ответ немного грустной улыбкой, протянул руку и заправил мне за ухо выбившуюся прядь волос. Этот его жест сильно смутил меня. Я отшатнулась назад и поспешила зайти в подъезд. Пробежав вверх несколько лестничных пролетов, я остановилась и прижалась спиной к стене, запрокинув голову наверх и глядя в потолок. «Черт, нельзя! Нельзя больше такого допускать!» «Иначе добром это все не закончится!» Не успела я войти в квартиру, как девочки бросились ко мне на шею с криком «Мама!». Я обняла и расцеловала их в обе щеки. «Есть хотите?» — спросила я их, продолжая целовать. «Да!» — ответили они, как обычно, в один голос. «Сейчас!» — сказала я, выпуская их из объятий. Разулась и прошла на кухню. «Идите мыть руки!» На кухне стало быстро разогревать ужин. Мужа, видно, не было. Наверное, в спальне или в зале сидит в своем телефоне или компьютере. Девочки пришли уселись за стол. Я отправила Лею позвать отца ужины. Она вернулась, сказав, что он сейчас придет. Его сейчас, как всегда, затянулось. Девочки поели и пошли играть в свою комнату. А я ждала его. Не выдержав, прошла в зал и действительно застала его за компьютером. «Ты чего ужинать не идешь?» Спросила я, опасаясь его гнева за свою сегодняшнюю выходку. «Не хочу», — ответил он, даже не взглянув на меня. «Хорошо», — сказала я и повернулась, собираясь уйти. «Подожди», — остановил он меня, но сам продолжал смотреть в монитор. Я остановилась, и прошло несколько минут, прежде чем он оторвался от компьютера и повернулся ко мне. «Если ты еще раз выкинешь что-то подобное...» Начал он меня отчитывать, как я и предполагала. Я за себя не отвечаю. А что такого я выкинула? Притворно удивилась я. Я всего лишь попросила тебя забрать детей из садика. Разве это преступление? Не попросила, а вынудила. Со злостью ответил он. Ты единственный раз за все время отвез и забрал их из сада. Разозлилась и я. Первый раз и строишь из этого такую трагедию? Мне некогда этим заниматься, у меня важная работа ответил он, повышая тон. «А у меня что, не распалялась я. «У меня тоже важная и высокооплачиваемая работа!» «Ты мать!» уже почти орал он. «Дети для тебя должны быть на первом месте!» «А ты отец!» не уступала я. «И должен хоть иногда уделять внимание детям!» «Все, мне надоел этот спор!» устало сказал он. «Завтра повезешь их сама!» И даже не надейся опять свалить это на меня. «Без проблем. Верни мне машину, и я тебя больше не побеспокою подобными просьбами». «Спокойно», — ответила я. Муж резко встал, отшвырнул стул так, что тот с грохотом упал на пол. Я вздрогнула и попятилась назад. Он подошел ко мне близко, глядя сверху вниз и буквально прорычал. «Забудь про свою машину!» У меня внутри все сжалось. Показалось, что еще немного, и он ударит меня». Но я этого не боялась, больше не хотела пугать девочек. Собрав всю волю в кулак, я тихим, примирительным голосом заговорила. «Послушай, без машины мне очень сложно успеть отвезти дочек в сад. Я уже и так несколько раз опоздала из-за этого на работу, а вечером забрать их вовремя просто нереально. Ну что мне делать? Не могу же я каждый раз просить своего коллегу меня подвозить? Мне плевать, это твои проблемы». Сквозь зубы проговорил муж, смотря на меня ледяным взглядом. «Надо было раньше думать, когда нога сдавила без меры». Внутри меня все перевернулось от этого его тона и взгляда. Обида, удушающей волной, прошла сквозь мое тело и осела в горле, образуя комок из слез. Я развернулась и убежала в спальню. Упала на постель и разрыдалась. Мое сердце разрывалось от жгучей несправедливости, и я просто утопала в жалости к себе. Вдруг сзади меня кто-то тихонько обнял. Я обернулась и увидела своих испуганных дочурок. Лея обняла и прижалась ко мне своим крохотным тельцем, а Лоя просто стояла и смотрела на меня, хлопая огромными зелеными глазами. Мое сердце снова сжалось, на этот раз от угрызений совести и чувства вины за то, что из-за наших с мужем скандалов страдают наши дети. «Мамочка, не плачь», — прошептала Лея, еще сильнее обнимая меня. Я поманила к себе и Лою, обняла обеих, прижала к себе изо всех сил. «Почему наш папа такой злой?» Спросила меня младшая дочь. «Ну что ты, милая?» Ответила я, успокаивая, вытирая слезы. «Он совсем не злой. Просто мама с папой не могут иногда договориться. Вот и спорят. Он все время на тебя орет», — сказала Лея. «Не орет, а просто громко говорит». Поправила я, пытаясь улыбнуться. «Все равно он злой». Шепотом сказала дочка. «У нашего папы сложная работа», объяснила я. «Он сильно устает, и поэтому бывает злиться. Но это не значит, что он злой. Просто папу надо больше любить. И тогда он не будет злиться». Послышались шаги мужа. И мы трое затихли, когда он вошел в спальню. «Малышня, вам спать еще не пора, а? Строго спросил он. «Папа!» Сказала своим тоненьким голоском Лея. «Отдай маме машину, пожалуйста. Мы хотим ездить с ней в садик, как раньше». Муж со злостью посмотрел на меня. «Что, научила?» С усмешкой сказал он. Обида новой волной накрыла меня. Ничему я их не учила!» Пробурчала я. «Ага!» «Думаешь, я не слышал, как вы тут шептались?» Слезы снова навернулись на глаза. Я с трудом смогла их сдержать. «Так, все, девочки, вам и правда пора уже спать», обратилась я к дочкам, вставая с постели. «Пойдемте умываться, и я уложу вас». Уложив девочек, в спальню я уже больше не вернулась. Разложила диван и постелила себе в зале. Легла и долго не могла уснуть. Ворочалась, прокручивала в голове сегодняшнюю ссору. Думала, что могла ему еще сказать. Но почему-то не сказала. Жалела себя. Пыталась вспомнить, в какой момент наш брак дал трещину и почему нам никак не удается жить нормально. Пыталась понять, в чем моя ошибка, что я делаю не так, но о чем бы я ни думала, я не могла избавиться от всепоглощающего чувства обиды на мужа которая разъедала мое сердце изнутри. Потом мои мысли резко перескочили на Макса. Я вспомнила чарующий взгляд его карих глаз и то невинное прикосновение к моим волосам сегодня вечером. От этих мыслей внизу живота вдруг запорхали бабочки. И внезапно я призналась сама себе, что мне нравится этот парень. Он нравится мне внешне, и, как это не парадоксально, нравится его хамоватая манера общения, его прямота и даже его пошлые шутки, его любовь к скорости и драйву, и то, что между нами была тайна о никто больше не знал. И самое главное, мне безумно нравилось его внимание. Я мысленно признавалась себе в этом, и, как ни странно, мне становилось легче, будто тяжелый груз упал с плеч. Конечно, я замужем, и у меня есть дети. Пусть мой муж иногда ведет себя просто отвратительно, но я его все же люблю, и он меня тоже. Мы много лет вместе. Я не имею права испытывать симпатию к другому мужчине. Или имею. В конце концов, я ведь не хочу вступать с ним в отношения, изменять мужу, да и вообще ничего подобного делать не собираюсь. А от того, что я а немножко подумаю о милашке Максе, никому хуже не станет. К тому же муж сам в этом виноват. Сегодня он был очень груб и несправедлив по отношению ко мне. И пусть эти мои мысли будут маленькой местью ему. Я мысленно дала себе зеленый свет, закрыла глаза и представила Макса. Проснувшись на следующее утро, я обнаружила, что муж уже сбежал из дома. Интересно, во сколько он встал? Неужели в шесть утра? Ну да ладно, настроение у меня было приподнятое и виной всему вчерашние мысли о Максе. Ни одна женщина в мире, какой бы она ни была, не может чувствовать себя красивой и привлекательной, если она не нравится мужчинам. А когда выходишь замуж, получается так, что единственным твоим поклонником становится собственный муж. Другие мужчины перестают флиртовать, оказывать знаки внимания. Оно и понятно. В нашем обществе приставать к замужней женщине считается не просто неприличным, а откровенным хамством и неуважением. Однако собственный муж очень часто не справляется со своей задачей, да и часто ли встречается, когда мужья после долгой совместной жизни продолжают осыпать свою жену комплиментами, дарить ей цветы без повода, ухаживать, восхищаться ею. Лично я подобных пар еще не встречала, а женщине необходимо мужское внимание, без него она сохнет, вянет и из красивой девушки превращается в хмурую женщину которая уже не считает нужным за собой ухаживать. Да и зачем? Ведь мужу ее красота приелась, и он не замечает, с прической она или без, накрашенная или нет, старое платье на ней или новое. Ему все равно. А другие мужчины – это табу. Она знает, что до конца своей жизни повязана с мужем, и другие мужчины для нее не существуют. Так зачем наряжаться ради тех, кто не существует? Да и нравится им смысла тоже нет. В итоге... Женщина ставит крест на своей красоте и, собственно, женственности. Но если все же в нашем окружении есть мужчины, которые не боятся делать комплименты, в глазах которых считается восторг и восхищение, то нам хочется хорошо выглядеть, хочется соответствовать и не разочаровать поклонников нашей красоты. Вчера вечером я позволила себе насладиться тем прекрасным чувством, когда твоя персона вызывает симпатию и внимание другого мужчины. Я позволила потешить свое самолюбие, Поднимая тем самым самооценку. Проснувшись сегодня, я поняла, что сделала это не зря. Мое душевное состояние выровнялось, и обида на мужа больше не терзала душу. Даже наоборот, я чувствовала небольшой укол совести, ведь вчера думала о другом мужчине. Я набрала номер мужа, и когда он ответил, спросила. «Что, сбежал, чтобы не вести девочек в сад?» «Что за бред?» — услышала я в ответ его раздраженный голос. У меня сегодня сложный день, и нужно было быть в офисе раньше». «Ну да, конечно», – с сомнением проговорила я. «Ну, тогда хоть заберешь их, вряд ли у меня получится», – был его ответ. «Что ж, другого ответа я и не ждала», – устала сказала я и отключилась. День пролетел, как всегда, быстро. Ближе к концу рабочего дня я уже жалела о своем разрешении на мысли о Максе. Теперь я не могла остановиться и постоянно думала о нем. На обеде, встретив его, испытывала непонятное волнение и смятение. Он предложил подвести меня вечером, как обычно, но я отказалась и решила, что больше не буду думать о нем от греха подальше. Теперь это давалось с трудом, но я старалась изо всех сил. Макс, к слову говоря, тоже был как будто не в своей тарелке. Молчаливый, задумчивый, даже ребята заметили, что с ним что-то не так. Но он только отмахнулся от них и, разумеется, не стал никому ничего объяснять. На марте тоже лица не было. После обеда я ее увела от всех и спросила, как дела с ее мужем. Оказалось, развод неизбежен, и они уже подали документы. Искренне пожалев ее, отправилась работать дальше, пребывая в еще большей растерянности. После работы забрала девочек, заблаговременно вызвав такси, и мы втроем благополучно доехали домой. Муж приехал, как всегда поздно, с запретом на мысли о Максе. Обида на супруга вернулась с новой силой, и я решила игнорировать его. Но, кажется, его это нисколько не задело. Он и сам не горел желанием со мной разговаривать. Примерно в таком же темпе прошла неделя. Мы с дочками продолжали передвигаться на такси, я продолжала спать на диване в зале. С мужем так и не разговаривали». Из-за всех этих событий я запустила работу, делая ее спустя рукава. Мила вернулась из отпуска и, просмотрев мои последние отчеты, сказала их переделывать в срочном порядке, иначе весь наш отдел лишат премии. Мне было очень неудобно перед ней за то, что подвожу наш отдел. Я пообещала все переделать до конца месяца. К слову сказать... Конец месяца был уже завтра, а работы оставалось немало. Поэтому я решила взять все свои бумаги домой и заняться ими вечером. Но мой план с треском провалился. Я не учла, что работать дома в присутствии двух-трехлетних детей – задача практически невыполнимая. Приехав домой, я накормила их, напоила чаем с печеньем и отправила играть в свою комнату. Стоило мне только усесться за отчеты, как им срочно понадобилось смотреть мультики. Включила мультики. Но не прошло 10 минут, как они захотели попить водички. Напоила. Через 15 минут их кукла случайно упала за диван. Достала. Еще через 5 минут они подрались из-за самой куклы. Разняла, наругала. Куклу убрала. Еще через 5 минут пришла просить прощения и вернуть куклу обратно. Одним словом, за весь вечер я толком ничего не сделала. И даже не заметила в этой суете, как пришло время укладывать дочек спать. Умыла, уложила. Села за отчеты. Пришел муж. Мы с ним так и не разговаривали, но я как порядочная жена каждый день кормила его завтраком и ужином. Поэтому пришлось опять оставить работу и накрывать на стол. Осознавая, что за весь вечер я практически не сделала ничего из того, что собиралась, решила попросить мужа завтра забрать детей из садика и провести вечер с дочками, чтобы самой задержаться на работе и переделать отчеты. Иначе я просто не сдержу обещания, данные Миле. Конечно, я очень сомневалась, что он согласится, и даже боялась заводить этот разговор. Но других вариантов у меня просто не оставалось. Это был мой единственный шанс. Дождавшись, когда муж поест, я села напротив него и спросила, как дела на работе? «Нормально», — ответил он, выпивая свой чай. «А что, наша игра в молчанку уже закончилась?» «Похоже, Андрей был не очень расположен к дружеской беседе». «Ну что делать? Ждать более подходящего его настроения у меня не было времени. Может, мы с тобой будем вести себя, как взрослые люди?» – спросила я. «Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить разговором?» «У меня нет никаких проблем», – ответил муж равнодушно. «А у меня есть, и не одна», – сказала я. «Ключи не получишь, если ты опять об этом», – упрямо сказал он. «Да я не об этом сейчас», – устало вздохнула я. «О чем тогда?» – нетерпеливо спросил муж. «У меня на работе проблемы», – пожаловалась я ему. «Нужно срочно переделать несколько отчетов завтра последний день». «Я пыталась сегодня сделать это дома, но девчонки совершенно не дали мне сосредоточиться». «Хочу завтра задержаться на работе после шести и все сделать». «Заберешь девчонок из садика и посидишь с ними вечером?» С надеждой спросила я. «Черт, Лера, опять ты злишь меня?» Со вздохом ответил муж. «Сколько раз можно тебе говорить, что мне некогда этим заниматься? У меня серьезная работа!» «Я всего один раз прошу тебя посидеть с детьми!» С обидой проговорила я. «Всего один раз!» «Пожалуйста, решай свои проблемы на работе сама!» С пренебрежением ответил он. Я помолчала, справляясь с обидой и едва сдерживая эмоции. Потом посмотрела ему в глаза и холодно проговорила. «Хорошо, я буду решать свои проблемы сама. Только скажи, зачем тогда ты мне нужен?» «В смысле?» растерялся муж. «В прямом!» Все так же холодно ответила я ему. «Зачем ты мне нужен? Ты не участвуешь в жизни детей, не помогаешь мне по хозяйству, даже попросить тебя о разовой помощи нельзя. Все, что тебя интересует в этой жизни, это твоя работа. Какая от тебя польза для нашей семьи? Ты что, издеваешься?» Разозлился муж. «Да я работаю столько, только чтобы у вас все было. Я содержу вас, кормлю, одеваю». «Так и было, пока я не вышла на работу», — совершенно спокойно ответила я. «Но теперь я тоже прилично зарабатываю, и моих денег вполне хватит, чтобы снять квартиру, покупать продукты, оплачивать садик и даже еще останется. Так зачем мне терпеть эти постоянные скандалы с тобой? Твое безразличие!» «Ты что, хочешь уйти? Хочешь оставить детей без отца?» Яростно проговорил муж. Ты серьезно? усмехнулась я. Да они и так растут без отца. Ты уходишь, они еще спят, приходишь, они уже спят. Ты не играешь с ними, не гуляешь, не читаешь им. Да они не заметят, что ты стал жить отдельно. Я работаю, заорал он. Тише, разбудишь ведь! прикрикнула на него я. Хотя что тебе переживать? Ты же ни разу не укладывал их спать. Ну ты и сука, с ненавистью сказал он. Знаешь что? Я встала из-за стола. «Мне это все надоело!» Я вышла из кухни и отправилась в зал, усевшись за свою работу. Муж не остановил и не пришел ко мне. Конечно, я не собиралась от него уходить, но мне хотелось, чтобы он задумался, чтобы понял. Так, как мы с ним живем, жить нельзя. Его работа — это еще не все. Однако такой реакции я от него не ожидала. Назвать меня сукой? За что? За то, что я сказала правду?» Обида душила меня. Я с горечью подумала, что в последнее время обида стала чуть ли не единственным чувством, которое я испытываю к своему мужу. Я просидела до трех часов ночи, но успела сделать чуть больше половины своей работы. Обессиленная, я уже по привычке улеглась спать на диване.